От 2 до 15. Эпиграф Ученик остался в классе 1 и стал думать 12 за ночь, порядка 100 120 Рубинштейн Мамонов Вслед за Толстым различать то, что люди часто считают за совесть, и совесть как сознание духовного существа. Вслед за Толстым 4 различать коросту, как бы проснувшейся совести, и раз и навсегда проснувшуюся совесть. След за Мыретой и Шагинян различать прежнюю жалостливую скорбную совесть и нового порядка или проводить любое другое развлечение такого рода, значит исходить из различия подлинной и неподлинной форм совести. Можно, конечно, заявить, бывает только один сорт совести, первый, он же и последний, подлинная совесть. А если совесть какого-то другого сорта, то это не совесть. Но это значило бы закрыть доступ к целой богатой области неподлинных подобий совести. Если сортов несколько, то в некотором смысле трудно остановиться и не найти еще один тип и еще один. Посмотрим, как нарастает снежный ком перечисления форм совести от 2 до 15 наименований. Будет ли это типология или классификация? Ответ зависит от того, говорим ли мы вслед за некоторыми авторами о частях совести или вслед за другими авторами о родах или видах или типах совести. Один. Если исходить из того, что совесть одна, и она в принципе не заблуждается, совесть никогда не ошибается и не может ошибаться, Иррен, ибо она сама есть судья всякого убеждения, но не признает никакого высшего судьи над собой, Фихте, то тогда нет необходимости умножать типы заблуждающейся совести. Правда, в аргументе о том, что совесть не заблуждается потому, что она верховный судья, и сама решает, что верно, а что ошибочно, что-то неуловимо не так. В такой вечно правой совести есть что-то от лакановской невесты, которая всегда приходит на свидание вовремя, поскольку, опоздав, она автоматически перестает быть невестой. Конечно, можно на уровне определений исключить возможность говорить о заблуждающейся совести, но не будет ли это игнорированием проблемы? Конечно, можно сказать – Когда я хочу что-либо делать, мне стоит лишь обратиться за советом к самому себе. Все, что я осознаю хорошим, хорошо. Все, что я чувствую дурным, дурно. Лучше из всех казуистов – совесть. Руссо. Лучший из казуистов – совесть. Только какая из них? Утверждая, совесть одна, а именно правильная, ректа, мы тем самым избавляемся от проблемы ложных подобий совести. Само развлечение подлинного и неподлинного запускает процесс деления. Если можно говорить о заблуждении совести, то их уже две: правильная совесть и совесть заблуждающаяся. 2 Где одна там и две. Лютеранская версия берет за основу простое лопидарное деление. Закон творит глупую совесть, а Христос радостную счастливую совесть лютер. деление чего бы то ни было на два типа, «глупая» и «радостно-счастливая» напоминает сразу же все остроты о том, что все люди делятся на два типа. Тем не менее, здесь проговаривается существенное разделение совести ригористско-буквалистской, бездумной, мы бы сказали, идущей на поводу у символических структур, и совести, улавливающей дух учения, феноменологический опыт. Проблема, которая здесь возникает, напоминает трудности, которые мы встречали у Льва Николаевича Толстого, и Толстого 4. Когда мы делим что-то на два, результаты деления могут заражать друг друга. В таком случае у нас на руках могут оказаться глупая-глупая, глупая-радостно-счастливая, радостно-счастливая-глупая радостно и радостно-счастливая-радостно-счастливая формы совести. 3. Где две, там и три. И даже несколько троиц. Троичная модель выстраивалась несколько раз и каждый раз на разных принципах. Одним из таких принципов может быть градация по степени уверенности-неуверенности. Согласно одному варианту, совесть распадается на руководствующуюся рассудочными суждениями формата и неразличающую, которая, в свою очередь, может быть слишком широкой и слишком строгой и слишком строгой. Джерсон. Первому типу совести свойственна уверенность. Два последних типа этой уверенности лишены, из-за чего совесть оказывается либо попустительствующей, либо мелочно-щепетильной. Другим принципом построения троичной модели может быть степень или характер заблуждения. Если мы различаем правильную совесть и совесть заблуждающуюся, то имеет смысл также различать Непреодолимо заблуждающуюся – erronea errore invincibile, и преодолимо заблуждающуюся совесть – erronea errore invincibile. Тогда перед нами еще одна троичная модель. У этой модели есть любопытная вариация. В других терминах можно различать правильную совесть, поддельную – спурия – совесть, и ложную – фальса – совесть. Свиденбург. В последнем троичном делении интереснее всего то, на каком основании различаются поддельное и ложное. Поддельную совесть связывают с приверженностью ошибочным религиозным убеждениям. Кому-то не повезло оказаться посреди не того символического учреждения. Но носителем поддельной совести, тем не менее, может двигать сострадание, и тогда для него не все потеряно. В то время как ложная совесть движима не состраданием, а любовью к себе и к миру. Когда им, носителям ложной совести, кажется, что они действуют вопреки совести и против своего ближнего, тогда им также кажется, что их что-то внутренне тяготит. Носитель поддельной совести заблуждается относительно постулатов веры, координат, в которых он располагает свою совесть, но прав в мотивах, движущих его совестью. Носитель ложной совести прав относительно координат, но заблуждается в своих мотивах. Он на том месте на коленях стоял, брата вымаливал. От всей души, как ему казалось, от всей своей больной совести, а получил кучу денег и ничего иного получить не мог, потому что дикобразу дикообразова. Потому что совесть, душевные муки это все придумано от головы. А суть его дикообразова была. Стругацкие. 4. Где 3, там и 4. Классическая католическая версия звучит так. Душа в совести трудится и покоится, ибо совесть бывает добрая, но неспокойная, спокойная, но недобрая. неспокойная, не, добрая, не, не добрая, добрая и спокойная. Бернард Клервосский. В анонимном трактате XII века о четырех видах совести эта схема закрепляется: совесть добрая и спокойная. Добрая и беспокойная. Дурная и спокойная. Дурная и беспокойная. Эта модель построена по по комбинаторному принципу – два элемента, их конъюнкция и их отрицание. Однако четвериться возможно не только комбинаторным путем, но и через эпитеты, которые совести присваиваются в Священном Писании. Поэтому некоторые авторы говорят о четвероякой совести – доброй, замаранной, выжженной, языческой или поддельной Мейсон. Четвертый вариант мы уже встречали при одном из троичных делений. Если четверица выстраивается не по комбинаторному принципу, то ничего не помешает умножать смешанные типологии, включающие, например, как эпитеты из Священного Писания, так и степени неуверенности. 5. Где 4, там и 5. Доминиканская версия в качестве основания типологии берет метафорику сопротивления материалов. Тогда получается совесть. Расшатанная, нездорово тугая, сбитая, извращенная, чистая, правильная и спокойная, она же достойная похвалы. Ричард Холл в равной степени предполагает рассматривать совесть как распадающуюся на пять частей, но по другому основанию, по степени неуверенности. Правильную, заблуждающуюся, сомневающуюся, мнящую или утвердившуюся во мнении мелочно щепетильную. Холл выносит эту типологию прямо в название своего трактата. Впрочем, стоит отметить, что обсуждение четырех родов занимает только четверть трактата, а три четверти занимает мелочнощепетильная щепетильная совесть скрупулоза, которая, судя по всему, и представляет для автора основной интерес. Из пятичастных типологий стоит также упомянуть англиканскую версию, в которой помимо уже известных нам «спокойной» Невежественной, мы уже встречали ее под названием Преодолимо заблуждающаяся, и сушенной библейский эпитет появляется льстивая совесть и раненная совесть. В мире в ходу пять родов совести. Во-первых, невежественная совесть, которая ничего не видит и ничего не говорит, как не усматривает в душе греха, так и не порицает его. Во-вторых, льстивая совесть, речи которой хуже самого молчания, которая, хоть и видит грех, успокаивает совершающих их его людей. В-третьих, иссушенная совесть, у которой нет ни зрения, ни речи, ни осязания, в людях она онемела. В-четвертых, раненая совесть, устрашившаяся греха. Последняя и лучшая – это спокойная и чистая совесть, успокоенная в Иисусе Христе. Из них четвертое несравненно лучше трех предшествующих, настолько, что мудрый ни за что в мире ее на них не променяет. Да, раненая совесть скорее болезненна, чем греховна, скорее бедствие, чем проступок, и уже готова на следующем шаге обернуться спокойной совестью. Фуллер. Раненая совесть в ее отношении к совести невежественной, льстивой и иссушенной чем-то напоминает киркигоровскую диалектику отчаяния. У испытывающего отчаяния хотя бы есть шанс, в то время как тот, кто отчаяния не испытывает, уже безнадежно отчаялся. Раненая совесть мучительна, но в отличие от первых трех сортов совести, представленных как статичные формы самообмана, она в динамике готова обернуться спокойной совестью. Проблема с этим описанием пяти рядов совести кроется в том, что первые три – это патологии, связанные с попустительством, а единственная форма сверхщепетильной совести показана как шаг на пути к совести спокойной. Важно было бы учесть, Как и в чем раненая совесть может заблуждаться, то есть то, что она может быть дубиа и скрупулеза. 6. Где 5, там и 6. Баптистская версия типологии различает совесть слабую, выжженную каленым железом, развращенную совесть, с омертвением, злую, добрую, афолаби. Этот вариант также строится по принципу учета эпитетов в священном писании. Вопрос в том, как различать в писании типы совести и отдельные эпитеты. К сожалению, ответ на него остается на совести интерпретатора. 7. Где 6, там и 7. Иоган нидер выделяет 7 родов чистой и нечистой совести. Добрая, как и злая, совесть многообразна. Так, по Нидеру бывает совесть, выжженная каленым железом, слишком широкая слишком узкая или малодушная, спокойная, но недобрая, смущенная и недобрая, смущенная, но добрая, спокойная и добрая, Нидер. Это комбинаторная четвероякая модель, дополненная двумя эпитетами из Священного Писания и антонимом одному из них. Также в вариантах втором и третьем можно узнать совесть Нимис Ларга и совесть Нимис Стрикта из компендиум Теологикае». Эм, то есть семичастная модель комбинирует элементы, которые мы уже встречали в трёхчастных и четырёхчастных моделях. 8. Где семь, там и 8. Пуританская версия также дополняет четвероякую комбинаторную модель эпитетами Священного Писания и градацией неуверенной совести, напоминающую модель Холла. Скажу о восьми родах совести. Первые два, а именно сонная и сушеная совесть, свойственны наихудшим из людей. Четыре рода, а именно блуждающая, сомневающаяся, мелочная и трепещущая совести, почти полностью безразличны к добру и злу. Только у первых двух родов есть большая склонность ко злу, а у двух следующих есть большая склонность к добру. А последние два рода, а именно добрая и честная и добрая и спокойная совести, свойственны детям Божьим. Энсли. Не совсем ясно, как различать степени сомнения. Это еще блуждающая или уже сомневающаяся, мелочная или трепещущая совесть. Развлечения начинают размываться по градиенту. 15. Где 8, там и 15. Самую впечатляющую типологию форм совести оставил Христиан Вольф. Подталкивающая практическая, свободная. Связанная, служебная, уверенная, заблуждающаяся, учащая, теоретическая, уступчивая, теоретико-практическая, последующая, результирующая, правильная, подавляющая, практика практическая легковесная, неполная, предшествующая, предвосхищающая, вероятностная, весомая, полная, сомневающаяся совесть, Вольф. Немецкие и латинские характеристики совести в этом перечислении далеко не всегда совпадают. Всего их, учитывая 9 расхождений, 24. Это самая полная типология, ад абсурдум, указывает на то, что в умножении родов совести есть некий изъян. Стоит только запустить этот процесс, и его уже сложно будет остановить. Как известно, есть 4 типа совести. Добрая и спокойная. Добрая и беспокойная. Зла и спокойная. злая и беспокойная. Носитель доброй и беспокойной совести убежден в том, что он носитель совести злой и спокойной, в то время как тот, кто кажется себе носителем совести злой и беспокойной, на деле является носителем доброй и спокойной совести. Носитель совести злой и спокойной ошибочно считает себя носителем доброй и беспокойной совести. В то время как носитель злой и беспокойной совести исходит из того, что он носитель совести доброй и спокойной Вот понимаете, какая у этих носителей вышла в жизни чехарда.